собрался второй рабочий конгресс в Лионе, испугавший, однако, правительство и фабрикантов, так как Волхин не походил на первый, отличавшийся покорностью и готовностью сговора. Гетт и его товарищи не сдались, несмотря на начавшееся преследование, и в Марселе на третьем съезде, имея большинство, выступили как социалистическая партия Франции. Весной 1880 года Гетт приехал в Лондон, чтобы с Марксом Эмбельсом и Лафаргом Цель проект избирательного документа молодой партии. После долгих споров сошлись на общей программе минимум. В ней, после небольшого введения, посвященного объяснению целей коммунизма, перечислялись требования, престекавшие из особенностей рабочего движения. Маркс читал программу средством России туман пустых фраз, которые долгое время мешали рабочим понять действительное положение вещей, судя по возражениям и по сочувствию, вызванному программой, Маркс пришел к выводу, что наконец во Франции возникло настоящее, организованное рабочее движение вместо хаотических сект. Он одобрил решение Поля Лафарга и Шарля Ланге, двух изгнанников коммуны, вернуться на родину. Французское правительство в это время объявило об амнистии коммунарам. поль Лафарг в Париже начал работать вместе с дедом, а Ланге занял пост редактора газеты «Справедливость», издаваемой Клемансо. Он поселился вместе с семьей в маленьком городке Аршантель, расположенном в 20 минутах езды от столицы. В ту пору вернулся в Париж из тюрьмы администированный Огюст Бланки. Ему было уже 74 года, из которых более 30 он провел в заключении. За год до своей смерти он основал газету, назвав ее «Ни бога, ни господина». В первых же ее номерах начал печататься роман Чернышевского «Что делать?». Смерть нанесла Марксу тяжелый удар. «Смерть — несчастье не для умершего, а для оставшегося в живых», — грустно повторял он слова Эпикура. И нежность, которой так много было в сердце Маркса, он перенес на дочерей и внуков. Он всегда горячо любил детей. Все ребятишки, к Мэтлен-парк Рот-квартала, знали, что в карманах Маркса для них обязательно найдутся леденцы и сахар. Оставшись без жени, Карл надеялся заполнить бездонную пустоту, образовавшуюся в его сердце, обязанностями дедушки. У жениланге подрастали четыре мальчика. Самый старший Жан, прозванный на английский лад Джонни, был любимцем Маркса, в доме которого жевал подолгу. Расскажи Джонни, просил в письме Маркс дочь, что когда я вчера гулял в парке, нашем собственном Мейтленд-парке, Ко мне вдруг подошел величественный сторож парка, чтобы узнать новости о Джонни. Несмотря на горячее желание Маркса жить среди своих детей, это не осуществилось. Здоровье его непрерывно ухудшалось. Климат Лондона был очень неблагоприятен для легочных и горловых заболеваний. Пришлось поехать на остров Уайт, в приморский курортный городок Вентнер. Но и там погода точно ополчилась на людей. Ливни и пронзительно холодные ветры не унимались. Маркс, и без того больной, схватил плеврит и слег. Подле него находилась Леонора. После смерти матери она была все еще крайне подавлена и печальна. Ее мучили бессонницы и нервные конвульсии. Маркса огорчало, что слабая девушка вынуждена быть при нем чем-то вроде сиделки. Он, впрочем, скрывал от дочери эти горестные мысли. Элеонора была впечатлительна и, несмотря на кажущуюся силу духа, легко ранима. Она не нашла еще своего назначения в жизни и металась, не зная, остановиться ли на театре, где она изредка уже выступала с некоторым успехом, стать ли писательницей или посвятить себя общественной и педагогической деятельности. Склад характера и дарования открывали перед ней все эти дороги. У Элеоноры был прекрасный, низкий, гибкий голос, четкая дикция, хорошая внешность. Ей нравилась трагическая актриса Эллен Терри, которой гордилась Англия, как век назад великой Сарой Сиддонс. Выступая на сцене в тех же ролях шекспировских героинь, Элеонора старалась голосами, интонациями, чуть вздрагивающими и неестественно глубокими, а также пластической жестикуляцией, походить на этих актрис. Маркс не возражал против того, чтобы она посвятила себе театру, И для этого училась у известного педагога Мадам Юнг. Но страстно любя театр, Элеонора отказалась от него, направив всю кипучую энергию и талант на политическую деятельность.